Эпизод 84. Крепость Акерсхус. 13 мая 2000 года. Было полтретьего ночи. Старик остановил машину возле товарного склада на набережной Аккерсхус. Когда-то эта улица была одной из транспортных артерий Осла, но после открытия тоннеля Фьолиньен движение здесь стало односторонним. Теперь в дневное время по ней ездили только те, кто работал в порту — А вечером здесь можно было встретить только проституток и их клиентов, которые искали укромный уголок. От залива улицу отделяли только складские постройки. С другой стороны был западный фасад крепости Акерсхус. Но, конечно, если бы кто-нибудь стоял на Акербрюге, смотрел в мощную подзорную трубу, он наверняка бы увидел то же самое, что и старик.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 замечательно. Старик повернул стартер, заработал мотор, он в последний раз осмотрелся и прицелился. До сигна было меньше 50 метров, и весь прицел занимало ее пальто. Старик прицелился чуть правее и увидел в черном перекрестии то, что искал, клочок белой бумаги. Выдохнув, Старик положил палец на курок. Да встречи, прошептал он.